Глава пятая. Когда вскоре к власти пришел Гальба, Тит был отправлен к нему с поздравлением и повсюду привлекал к себе внимание. Думали, что его вызвал Гальба, чтобы усыновить. Но при вести о новом общем возмущении он вернулся с дороги. Примечание. Вернулся с дороги из Каринфа, открытым морем через Родос и Кипр, о храме Венеры Пафосской на Кипре, с его коническим камнем вместо статуи богини и с жертвенником, над которым никогда не идет дождь. Смотри. Тацит. История. По пути он спросил оракул Венеры Пафосской, опасно ли плыть дальше, а в ответ получил обещание власти. Надежда вскоре исполнилась. Он был оставлен для покорения Иудеи при последней осаде Иерусалима, сам поразил двенадцатью стрелами двенадцать врагов, взял город в день рождения своей дочери и заслужил такую любовь и ликование солдат, что они с приветственными кликами провозгласили его императором, а при его отъезде не хотели его отпускать из провинции, с мольбами и даже угрозами требуя, чтобы он или остался с ними, или всех их увел с собою. Примечание. Взятие Иерусалима, захват и пожар Иерусалимского храма 6 августа 70 -го года. О почетном имени императора смотри главу о Клавдии, примечание 42-е. Это внушило подозрение, что он задумал отложиться от отца и стать царем на Востоке, и он сам укрепил это подозрение, когда во время поездки в Александрию при освящении мемфисского быка Аписа выступил в диадеме. Такого был древний обычай при этом священном обряде, но нашлись люди, которые истолковали это иначе. Поэтому он поспешил в Италию, на грузовом судне добрался до Реги и до Путиол, оттуда немежко и бросился в Рим и, словно опровергая пустые о себе слухи, приветствовал неожидавшего его отца. «Вот и я, батюшка, вот и я».